Я так и знал, что вы это скажете. Роис достал из кармана второй стакан. Они выпили молча. Вы привезли миссис Лэш? – спросил Питер. Прямо в больнице, сказал Роис. Нам пришлось входить через разные двери, ведь я негр. Но внутри мы встретились, и я проводил ее к мистеру Окифу. Спасибо. Когда мы приехали, операция уже была окончена. Если обойдется без осложнений, мисс Лэш поправится.